В ночное падение он ещё несколько часов героически сгребал снег из проездов и выпускал за ворота владельцев машин, торопившихся по неотложным делам. Принимать кого ль бы на постой и переживать по поводу вероятного возвращения убийц, слова Аллаху больше не довелос. Потом он сдал дела сменщику, пожилому, весьма оптимистично настроенному дядьке из бывших военных. Славик предупредил его, что вроде как приболел и сможет ли идти в свой очередной день не wiadomo. "Эт ты, парень, наверняка грипп подхватил", авторитетно заявил сменщик. Славик ему нравился, напоминал умершего сына. "Сейчас, знаешь, какой грипп ходит? Опять из Гонконга. 3 дня непонятная температура, потом по всему телу красная сыпь. Славик отмахнулся, и бывший прапорщик кашлял: "Этвам молодым всё морит колено, а потом как прихватит. Ты знаешь, что сделай? Купи сибирской бутылку и жгучий перчик туда, на нитки, пусти. Дай поплавать неделю, потом пей, на пальм. Средство проверенное". Дядя Витя по мрачнел и добавил: Вот только в новички и пацанки давать боюсь, сопливо еще, водку тужать. Вакцину для профилактики им в садике обещают, обещают, а в Москве говорят уж случаи есть. Во пражки у черных сам видел полпенсии, да и что его глядишь сучат бодягу. Со спидом бесплатным, так ты перчик сам купишь или может тебя принести? Мне земляк с Ташкента прислал хоть пожарников вызывать. Славик заверил дядю Витю, что все непременно заглянет на рынок к корейцу, торгующему пряными травками, и ушёл по тропинке через пусты, направляясь к станции метро. Он нёс полиэтиленовый мешочек со всеми своими пожитками. Его сборы не вызвали никаких подозрений, ибо личных вещей в сторожке он не оставлял никогда, предпочитая таскать в сумке через весь город. Вот только на сей раз он знал, что больше сюда не вернется, и дядю Витю, если ему хоть сколько-нибудь повезет, в жизни своей уже не увидит. Получалось, предчувствие не обмануло его. Надолго на обстановке он не задержался. Вот только почему он воображал, будто обязательно покинет ее для нового взлета? Ехать было от проспекта Ветеранов до Ладожской. И в поездах, направлявшихся к центру города, давила сневыспавшаяся толпа. Люди пёрли как на субботник, а говорят, с чего-то заводы стоят. Зато из центра, как всегда по утрам, было свободно. Основной контингент составляли пенсионеры, ехавшие кто на дешёвые рынки, кто к отселившимся на окраину детям. Эти самые дети требовали независимости. И не вмешательство, но стариков для своих нужд мобилизовали исправно, ни с возрастом, ни с городскими расстояниями не считались. После пересадки на Достоевской Славик рухнул на освободившееся место и немедленно задремал, не обращая внимания на ворчание бабок, объявивших его с утра пораньше нажравшимся. Инстинкт, как обычно, разбудил его перед нужной станцией. Он дотопал домой на автопилоте и даже поставил кофе, намереваясь позавтракать, но переоценил свои силы. Очавшийся от ходняк был уже не превозмочь. Он так и не дождался, пока отработает кофеварка, переоделся в домашний спортивный костюм и прилег на диван всего на минуточку. Когда он снова открыл глаза, за окном опять сгущалась темнота, что в поздний декабрьском Питере. Соответствующий самодк трём дня. Он посмотрел на подсвечный дисплей наручного кассира и чуть успокоился. По крайней мере день недели был всё ещё тот же, а значит он проспал лишь несколько часов, а не сутки с хвостиком, как ему показалось вначале. Хотя, если подумать, какое это имело значение. Снов своих славек позже вспомнить не мог. Только то, что проснувшись, испытал немалое облегчение. Он хмуро покосился на кофеварку, безропотно державшую на подогреве бурую жидкость, начесство утратившую аромат, потом полез в холодильник и обнаружил, что у него кончилось масло.